Глава десятая, в которой Саня видит Плавильщикова и Шаховского. С чего же все это началось? Когда напала на нее та неуемная удурь, и она уже не мыслила жизнь свою без театра. Не сто ли минуты, когда вместе с Федором впервые попала в район и увидела непонятное, чудное, завлекательное? Нет, тогда нет. Тогда была лишь усталость, лишь одно витало в мыслях. Как бы прилечь, отдохнуть смежить глаза. А может, когда первый раз вместе с дедушкой Акимычем ступила за кулисы и с чувством изумления и страха разглядывала дивно раскрашенные холсты, которые, чуть отойти подалее, вдруг превращались то в деревья, то в дома. Или когда увидела балет Зефира Флора» и знаменитого танцовщика Дюпора. «Три прыжка» — перелетал он с одного конца помоста на другой — Да разве простой человек на такие чудеса способен? И тоже не тогда. В тот вечер, пожалуй, было больше не то удивление, не то страха перед чем-то вроде бы и колдовским, что хотелось ей понять и разгадать, а не в тот ли день, когда вошла на в комнату, чтобы всего-то навсего вымыть там полы, Да разве сообразишь теперь, когда дурманом закружила голову, когда вселилась в нее та неуемная любовь к театру? А тот день запомнился. Летмя секли по крышам осенние дожди, под ногами хлюпала роски земля. И Иван Капитаныч сказал тогда дедушка, подводя Саню к важному человеку, тейдыми тей дыме особенно лежит держать чистоте и порядке, — Все актерские упорные, — Аполлон Александрович сказывал. — Прикажите Иван Капитонович, с чего надлежит ей начать? — Ладно, с важностью ответить. Тех комнат, где перед спектаклями переодевались и гримировались актеры, было несколько. Находились они в глубине за сценой. На одной стороне одевались актрисы, на другой — актеры. Вслед за Иваном Капитоновичем Саня вошла в самую крайнюю. — Вот отсюда и начнешь мыть, — сказал он. — Нынче у нас пойдет опера Дианина Древа. Знаешь такую? — Не ведаю, — шепотом ответила Саня, стыдясь своего неведения и темноты. — Распрекраснейшая опера. Пол ты грязный, ножом придется скребать. — Отскребу, — все тем же шепотом ответила Саня. Она робела перед неторопливой важностью Ивана Капитоновича. Еще тогда не знала, что добрейшим человеком был Капельдинер Капитоныч. Потом-то запросто с ним была, звала его Капитоныч, да Капитоныч. Водя в комнатушку, она покрутила головой туда-сюда, огляделась с любопытством и пристрастием. Все приметил. Глаз у нее был зоркий, комнатушка небольшая, неказистая на вид, и убранство в ней всего-то ничего. Высокое зеркало, все в темных пятнах, перед зеркалом столик, Перед столиком кресло, обитое чем-то старым, на зеленом поле цветики и веночки, а на обоях тоже какие-то пестрые узорчики, однако кое-где обои отлипли от стены и висели клочьями, простые крашеные стулья вдоль стены, и все, как же сладко пахло Она втянула в себя этот пряный запах, так громко, что Иван Капитонович обернулся и спросил, «Ты чего? Так сладко, приторно и душно пахнут мелкие болотные цветы, чуть желтоватые окраски, собранные на стеблях в небольшие плотные пучки. А если нанюхаться этих цветков, дурманом закружит голову, а потом долго-долго нельзя отнюхаться и будешь сама не своя. От этого...» Лиза стоявшегося в комнатушке запаха духов, помады, пудры и разных притираний, а может, совсем-совсем от иного, но именно с того дня потеряла разум, богом определенный ей со дня рождения. Именно с того дня, так ей думалось теперь, муза Мельпомена взяла ее в свой сладкий плен, чтобы не отпускать ни на час, ни на минуту. Не сразу, а из-под воль постепенно накинула на нее крепкие цепи, кованные из железа, серебра и алого, чистого червоного золота. Кто знает? «Из чего те цепи?» Но с того самого дня любовь к театру, все возрастая и возрастая, заполнила ее душу и разум. И не могла она уже представить жизнь свою без театра, без музыки, без освещенного огнями зрительного зала, без того уголка за левой кулисой, откуда она каждый день смотрела на игру актеров. Не могла себе представить дня и вечера без разговора о театре с дедушкой Акимычей. Иной раз эти разговоры Затягивались у них далеко за полной. — Ах, девка, девка, совсем сдурела ты! — Сдурела на всю жизнь! Но какая же дивная эта одурь! Только ни разу до той минуты, пока не увидела на зрительном зале Плавильщикова и Шаховского, и не вспомнила их слова. — Субредка, а? Истина, сударь, субредка и есть. Так и видится в мальеровых комедиях. И засмеялись оба любой с Санькой. Ни разу и не приходило до той поры на ум, что и она, Саня, когда-нибудь может стать актеркой. Да разве лишь во сне такое могло ей померещить? А если брякнула Федору в то утро, что хочет стать актеркой? Так просто захотелось ей покрасоваться перед парнем, вроде бы вздумалась хвост поярче распустить. А Федор, той злосчастной встречи, — Да почему ж так вышло? Он-то больше не приходил к ним в театр со своим медовым сбитнем. Нет, не приходит. И не придет, наверное, никогда. А теперь ей кажется, что вырвалось у нее перед Федей в то самое утро заветное, скрытое от самой себя все, что уже невидимо скребло по сердцу, ее тайная мысль, ее тайное желание. Нет, почему и не стать актеркой? Нет, почему же? Разве она лыком шито. Бывает так. В сухом валежнике тлеет огненная искорка, тлеет никому не видная, незаметная, словно бы и вовсе не под охапкой хвороста, крохотного огонька. Но вот неизвестно, откуда пахнул ветерок, даже и не сильный, а так себе, легкий сквознячок. И подхватит этот сквознячок, невидимую он глазу искорку, полыхнет огонь. У миг загорятся, заполыхают смолистые ветки, хворостинки, еловые хвоинки, и пойдет гулять огонь, перекидываясь туда-сюда все ярче и все сильнее, и жаркое золотое пламя забушует и взобьется прямо к небесам. Нет, почему же ей тоже не стать актеркой, как те, которых она видит здесь, в театре, каждый вечер? Ни о чем не могла теперь думать Санька, только об одном. Как бы ей попасть на глаза двум? именитым Плавильщикову и Шаховскому. Но как ни старалась Санька, как-либо не взначай встретиться с тем или с другим, никак не случалось. А ведь всякий день бывали оба в театре, правда, не всегда сидели рядом, иной раз и порознь. Перед началом каждого спектакля, пока в зрительном зале был полный свет, Санька искала и глазами в рядах кресел или в ложах бенуара. Радовалась. Сидит князь Александр Александрович, смеется, с кем-то разговаривает. Голосишка тоненький, пискрявый, а слышный, даже очень слышный, доносится весьма прекрасно. Ах, ах, какой смешливый, пусть смешливый, зато распознает таланты сразу. Как взглянет, так и распознает. А в первом ряду Петр Алексеевич, господин плавильщиков, первый московский траги. Этому, видно, не может, не дужит. Скупа улыбнется и молчит, А когда идет на свое место, Всегда он занимает одно и то же. Тяжко опирается на палку И ногу чуть волочит. Да неужто он не поймет, Как ей с Саньки хочется стать актеркой? Всякий раз после спектакля Санька опровенью кидалась к выходу Ловить того или другого. И всякий раз видела их только издали, То одного, то другого но ведь издали, и все же пришел день, которого она так ждала. Столкнулась с ними, как и мечтала ей, разом с двумя, и с Плавильщиковым, и с Шаховским. Впервые в этот день на сцене Арбатского театра выступала Екатерина Семенова. Шла трагедия Дмитрий Донской.